Глава девятнадцатая. Утро началось с ощущения дикого жара в ногах. Я с трудом разлепила веки. Пятки пекло так, будто инквизиторы уже организовали подо мной костер. Я приподнялась на локтях и глянула вниз. Ночью одеяло сбилось, и с утра мои ноги оказались под палящим солнцем. Я подтянула колени к груди и осмотрела велоснежную кожу. Казалось, она немного покраснела. Вот только солнечных ожогов мне не хватало. Вспомнив о событиях прошлого вечера, я осмотрела руки. Черные когти пропали, хотя ногти до сих пор оставались плотными и заостренными. Что бы ни задумал инквизитор, это не работало. Я проверила и волосы. Они остались почти такими же темными, как после превращения в каргу. Если посветлели, то лишь совсем чуть-чуть. До моего естественного цвета было еще далеко. Я немного разочарованно посмотрела в зеркальце. На меня глядела все такая же странная девушка с внешностью, которая не могла встретиться у обычного человека. Особенно неестественно смотрелась колдовская зелень глаз. «Ничего», — вздохнула я, подводя итог вчерашним событиям. «Я просто потратила куда-то почти всю магию. Возможно, следующий заговор меня просто убьет. Но магия есть, иначе кровь застыла бы в моих венах. Дом ответил молчанием. Проведя зиму в одиночестве, я привыкла говорить сама с собой. Тария позвал меня из-за двери крес. Не дожидаясь приглашения, инквизитор вошел и внимательно осмотрел комнату. Он сегодня был мрачнее обычного. Странно. — проговорил он. — У дома появились какие-то странные следы. — Ты ночью не замечала ничего подозрительного? — Нет, — фыркнула я. — Разве что сама перекинулась бурым медведем и отправилась плясать на лугах с полуношницами. — Я серьезно. И я. Ведьмы часто бегают ночами голышом по лесам и полям. — Разве ты не слышал об этом? — продолжила я. — Жаль. Такое представление пропустил. Ты хоть раз видел ведьму голый? Не на костре, а в постели, например. Или хотя бы женщину. Мы мало отличаемся, так что ты легко сможешь представить, в каком виде я вышла из дома. «В волосатом виде», — уточнил Крес. «Ты сказала, что обратилась в медведя. А еще я часто говорю, что ты дурак», Но это ты почему-то пропускаешь мимо ушей. Я встала с кровати и побрела в сторону кухни, слегка пошатываясь. Надо будет затопить баню. Вчера я изрядно натанцевалась, потом еще и вынужденно прочищала желудок, но никто не соизволил меня переодеть. Стоило отмыть себя, уж потом влезать в чистое. Еще я бы с удовольствием отыскала те перчатки Ары и постирала их. Они были не в пример удобнее старых. Крес шел за мной, бесшумный, будто тень. Как только ему удавалось ступать в сапогах по скрипучим половицам, настолько тихо. Чтобы хоть немного разогнать гнетущее молчание, я спросила. «Когда вернется Ру?» «Не знаю, он мне не отчитывается». «Что планируешь делать сегодня?» «Проверю оружие. Кажется, у арбалета надо пополнить запас болтов». «Прелестно». Прошипела я, изо дня в день одно и то же. Тебе самому-то не надоело? Крес мягко улыбнулся мне, словно собирался сказать глупому ребенку какую-то очевидную истину и заранее умилялся моему недоверию. Если бы инквизитор не был на порядок выше и сильнее меня, я бы непременно отходила его метлой для профилактики. Очень уж у него лицо своеобразное. Вечно Крест такой загадочный, снисходительный довольный. Так и хочется заехать ему по самодовольной роже булыжником. Неужели он и правда меня настолько бесит? Раньше никогда даже не думала о том, чтобы причинить вред другому человеку. Воистину, инквизиция пробуждала во мне все низменное и неприглядное. — Тарья, — серьезно сказал он, — жизнь — не праздничная ярмарка. Она полна опасностей и дурных новостей. Я забочусь о своем быте, чтобы выжить. А живешь ты когда? спросила я. Выходит только и делай, что выживаешь? Крест вздохнул. Кажется, он уже отчаялся донести до меня свою идеологию, где ведьма могла стать простой девушкой и жить долго и счастливо с деревенским охотником. Хорошо! Согласился он, Я просто выживаю, а ты, ведьма, живешь? Жила, пока мою семью не убили. Забавно, усмехнулся инквизитор. То же самое я мог бы сказать и о себе. Получается, не такие уж мы и разные. Только я не забыла, что такое жизнь, заметила я. У меня получилось бы ее вернуть себе, если бы ваша шайка не пожаловала. Отряд. — педантично поправил Крес. — Мы не разбойники, а инквизиторы, члены Ордена. Я лишь закатила глаза. Мы вышли к кухне, где в печи уже подоспели пирожки. Похоже, инквизитор решил позаботиться о больной. Пирожок не компенсирует мне магию, но все равно было приятно, самую малость. Я уселась на лавку, намекая, что сегодня в роли подавальщика будет крест. Инквизитор не возражал? Подвязав фартук и взяв прихватки, он принялся организовывать для нас завтрак. Когда еда лежала на блюдах, а в кружке дымился ароматный чай с сушеными ягодками, Крес снова подал голос. «Хорошо, ты можешь показать мне, что такое жизнь? Может, я правда забываю о чем-то важном?» Я расплылась в довольной улыбке. Наконец-то подвернется повод поиздеваться над ним. «Тогда расскажи мне, зачем тебе понадобилось поить меня слезами девы?» Потребовала я, продумывая месть. «А что? Интересно узнать, ради чего крест взялся меня травить. В том, что у инквизитора были веские причины, я не сомневалась. Слишком уж виноватым он выглядел. Слезы девы могут изгнать зло», — просто пояснил он. Твоя злая магия уйдет. Ты избавишься от проклятия и каменного сердца. Станешь обычной. Магия, — тихо произнесла я, — это моя жизнь. Я не смогу без нее. Я состою из этого. Убери, и что тогда останется? Пустая оболочка. Я не пойду на это. Если есть другой способ спасти меня от окаменения, я им воспользуюсь, но этот мне не подходит. Крест тащил огромную корзинку, полную самой разной снеди. Денек выдался по летнему теплым, солнце припекало вовсю, и в лесу стоял густой тяжелый аромат нагретой смолы. Под веселое щепетание птиц мы добрались до самой реки, начало которой уходило в горы. По склонам раскинулись луга, полные редчайших растений. Напомни произнес крест, зачем мы туда идем? «Насладиться свежим воздухом, поискать красивые цветы, сплести венок», — принялась причислять я. «Ничего не забыла? Ах, да! Возможно, на тебя позарится русалка. Тогда в моей жизни одной бедой станет меньше». «Зато появится целый орден проблем посерьезнее», — напомнил он. «Я легкомысленно отмахнулась от этого замечания. Сру, договоримся». Ну или просто недельку поживу спокойно, а потом на костер. Мы уже почти пришли к тому месту, что я заприметила уже давно. Его окружали крупные валуны, покрытые лишайником сверху и мхом у земли, и пестрые левкои. Цветы здесь росли куда мельче, чем в лесу и даже на лугу. В горах всегда было холоднее и ветренее, поэтому даже самые стойкие растения вынуждены были склоняться к земле и ужимать свои стебельки и листики. «Пришли!» — скомандовал я. «Ставь корзину вон на тот плоский камень. Это будет стол. Если пойдет дождь, нас смоет», — заметил Крес и покосился на горный пик. Над нами возвышался южный орленок, самый младший и беспокойный. Гору назвали так из-за гнездовья птиц на вершине. Они и сейчас парили в высоте. Едва различимые точки над склонами. Значит, будем надеяться, что дождя не будет. Давай поищем что-нибудь интересное. Камни, — поднял бровь инквизитор, — помет животных или труп. Не помню, где зарыла последний скелет из своего в шкафа. Попробуй отыскать. Мне нужен бокал, а подходящую черепушку найти сложно. Ты ужасная ведьма, вздохнул, Крес. «Как только тебя Глена терпит!» Я не ответила, поднимаясь вверх по склону, где повсюду пестрели маленькие цветочки. Я склонилась к зеленому ковру, вдыхая их аромат. Мое внимание привлек яркий золотистый цветок, которого здесь быть попросту не могло. «Как ты забрался так высоко, малыш!» — удивилась я. В траве пряталась примула. Ее нежный бутон раскачивался на ветру, готовый вот-вот оторваться и улететь прочь маленьким зонтиком. Я сорвала его и принесла кресу. Инквизитор остался равнодушен к хрупкой красоте цветка, но я воткнула свой подарок ему в петлицу. «Что это?» — вздохнул Кресс. «Та самая радость жизни?» «Это примула!» — гордо произнесла я. «Смотри, не потеряй!» «Почему?» «Потому что это ключ». «К каменному сердцу карги?» улыбнулся инквизитор. «Тебе вообще ни одной легенды не рассказывали. Это же примула! Каждый раз, когда кто-то теряет ключ, на земле вырастает этот цветок. Сорвавший его сможет проникнуть в чужой тайник. Но помни, обронив примулу однажды, ты никогда не найдешь этот ключ снова. Глупости». Ты ни разу не пробовал. Открывать цветком двери? Верить во что-то хорошее, — сказала я, — волшебное. И какое же волшебство превращает цветы в ключи? Вздохнул Крес, пристально рассматривая примулу. Я уже была не рада, что вообще затеял эту прогулку. Инквизитор ворчал, не давая мне расслабиться и насладиться природой. Милостивая Истле! Пробормотала я, ты не увидел проклятие, когда оно при тебе пыталось меня сожрать. Зато цветок считаешь опасным. Не хочу обидеть орден и его методы обучения Инквизиции, но специалист по волшебству из тебя поистине паршивый. Сожрать? весьма натурально изобразил шок, крес. Придурок! резюмировала я, «А о чем я тебе твержу? Магический голод. Щупальца Каури, слабая магия. Этот Яков таскается за ликой, потому что жрет ее, как закончит высасывать ее ауру, пристроится к моей. Лицо Креса вытянулось. Он ухватил меня за локоть и рывком развернул к себе. Во мне даже магии не оставалось, чтобы проклясть наглеца. Тех крупиц, что были, едва хватало на поддержание жизни в окаменевшем сердце. Я и мир видела лишь частично. Раньше у меня получалось различать даже токи жизненной силы под одеждой других людей, а сейчас крест стоял передо мной темным пятном, и я не могла проверить, что за энергия бурлит в нем. Жрет, повторил мои слова инквизитор. Сам того не понимая, осторожно добавила я, мы же вроде обсудили это, а потом он начнет жрать тебя. Продолжил логическую цепочку инквизитор. Он, не мигая, смотрел на мое лицо, словно пытался понять, шучу я или просто не чушь. Видимо, что-то такое проявилось у меня во взгляде. Крест отступил на шаг, затем для верности и вовсе отошел в сторону. «Это надо остановить», — решил он. «Ой, да неужели?» — ядовито произнесла я. Настроение было испорчено от обиды хотелось что-нибудь учудить, однако магия плескалась на самом донышке, а травы выглядели бескрайним зеленым пятном. Я могла собрать ядовитый букет и так, но качество сырья оставалось под вопросом. Еще одна причина, чтобы ненавидеть инквизитора. Из-за него я стала плохой травницей. Ведьмы всегда чувствовали энергию растений, общались с природой, Благодаря этому из них получались талантливые зельевары. Конечно, я могла научиться делать сборы без магии, но это будет уже вопрос времени. Бесцельно побродив у реки и так ничего толком не собрав, я велела Крессу упаковать наш скромный пикник. «А как же дыхание жизни, радости, прочие вещи, о которых я забыл?» — вздохнул Крес. Я кивнул в сторону реки. «На тебя даже русалки не позарились, так что извиняй. Сегодня без маленьких радостей. Зато я приготовила тебе большую подлянку». «И какую же?» «У меня устали ноги, придется нести меня на руках», — торжественно сообщил я. «Это была наглая ложь. Мне просто смертельно хотелось развлечься» раз уж привычной радости в виде сбора трав и придумывания заговоров оказались недоступны но крест был настроен решительно он захотел испортить мне жизнь и не собирался отступать ни перед какими трудностями хорошо кивнул он вот бессовестный мысленно восхитилась я даже поспорить с собой не дал